Макс зевнул и протянул ноги к горящим дровам. «Поступай, как хочешь», — проговорил он и подумал, что, пожалуй, будет лучше не связываться со стариком. Он любит выпивать и может стать настоящей обузой. «Тогда я думаю, что останусь здесь», — заявила Исме. Взяв поднос, он вышел из комнаты и в этот момент в саду завыл пес. Поднявшийся ветер разносил его вой по всей округе. Макс бросил взгляд из-за плеча и прислушался. «Что это заставляет его так выть?» — разозлился он. Исмей покачал головой и унес поднос на кухню. Пока он мыл посуду, пес продолжал безостановочно выть. Его жалобный вой действовал на нервы Исмей. Никогда раньше животное так не выло. И как только он кончил мытье посуды, то сразу вышел в сад. закон над верхушками сосен осен висела луна, и ее свет слегка затемнялся набегавшими облачками. Ветер свистел в кустах, и сад был полон шорохов. Исме добрел до собачьей конуры. При его приближении пес перестал выйти заскулил. — Что с тобой, дружок? — спросил Исме, наклоняясь к темной конуре. Он с трудом различал собаку, притаившуюся в темноте, и черкнул спичкой. При ее слабом пламени он увидел пса, поднявшийся шерстью, и глазами, полными ужасов. Кисми ощутил какой-то неуверенности, выпрямившись, стал всматриваться в темноту. Ему показалось, что возле дома что-то шевельнулось, и он зажмурил глаза в тот же миг, когда перс снова завыл. Его внимание привлекла чья-то тень. Это воображение, — подумал он, — но, тем не менее, снова стал чего-то ждать. Через несколько минут он отошел от Каноры и вернулся в дом. Там он с облегчением запер дверь на засовку. Макс по-прежнему сидел возле огня, когда старик вернулся в комнату. Он не заговорил и даже не поднял головы. Наступило тяжкое молчание. Был слышен лишь шум ветра, завывающего на улице, а также слабый жалобный вой собаки. Есмин напряженно прислушивался, и вдруг ему показалось, что он услышал легкие шаги. Он взглянул на Макса, но тот, казалось, ничего не услышал, и старик раздумал говорить. Этот звук сопровождался тихим скрежетом, который... Не был бы слышен, если бы Исми не напряг слух. Он быстро поднял глаза и встретился со взглядом Макса. «Ты слышишь?» — спросил Макс, выпрямившись в кресле. «Да, там что-то такое», — неопределенно ответил Исми. У Макса вырвался неопределенный жест. «Что-то со мной делается, мне почему-то все безразлично», — зло воскликнул он. Затем Макс поднял руку, и оба мужчины прислушались к шуму на улице. секунды минуты но они больше ничего не услышали ветер стих и молчание было таким глубоким что макс слышал легкое дыхание отца неожиданно мужчины совершенно отчетливо услышали шум произведенный открываемым окном макс перекошенным от испуга лицом сунул руку в карман и вытащил револьвер оставайся здесь шепнул он и замер чтобы послушать но ничего не услышал и стал подниматься по лестнице Он не был уверен, что в доме кто-то находится, но не желал подвергаться бесполезному риску. Дом был старым, и ветер мог спровоцировать различные шумы. Старый прогнивший паркет мог трещать сам по себе, но Макс хотел в этом убедиться. Он дошел до верха лестницы, остановился, прислушиваясь, потом включил свет. Быстро дойдя до своей комнаты, он открыл дверь и вошел. Комната была пуста. Когда он подходил к шкафу, Он услышал, как снова завыл пес. Макс быстро подбежал к окну. Сначала он ничего не заметил, но потом луна, вышедшая из-за облаков, слабо осветила сад и ему почудило, что он увидел мелькнувшую тень. Он еще более внимательно всматривался в сумерки, но облако вновь прикроило луну и все погрузилось во мрак. Охваченный внезапной паникой, Макс подошел к шкафу и открыл его. Одного мимолетного взгляда было для него достаточно. Ящик был открыт, и все деньги, которыми он располагал, исчезли. Он замерз, устремившись взглядом в шкаф, парализованный страхом и яростью. Макс задыхался, кровь бурлила в венах, в висках. Он почувствовал в голове пустоту и оказался на грани потери сознания. Недленно, точно старик, Макс приблизился к шкафу и похолодевшими пальцами обшарил внутренность ящика. Неожиданно его пальцы наткнулись на что-то нежное и мягкое, Он узнал эту вещь еще до того, как поднес ее к свету. С клокочущим криком, похожим на крик дикого зверя, раненого насмерть, он бросил орхидею на пол, раздавил ее каблуком и стал бить себя кулаками в грудь в приступе непреодолимого отчаяния.